Глава 20. Костя. Я уже вошел в квартиру покойных тестей и тещи, когда мне пришло сообщение от Ветрова. Он-то мне и нужен. Этот хвост не просто глупое стечение обстоятельств, а продуманный ход. И, кажется, я знаю, кто правил Баум. Голоса жены и матери доносятся из зала. Я безумно хочу обнять свою девочку, забрать весь ее страх и боль, но бесшумно пятюсь к двери и исчезаю в подъезде, Подгулка эхо собственных шагов. На улице Вел и Ден вновь набрасываются с разговорами, но я обрубаю их словесный фонтан, сказав лишь одну фразу. «Если с моей семьей что-нибудь случится, нара вам покажется райским уголком». Дружно кивнув, оставляют меня в покое. Я сажусь в Бентли, даю водителю координаты прибрежного ресторанчика и листаю фотки в телефоне. Какая же Диана красивая! Матовая кожа, лебединая шея, овальная личика. Чувственный рот, который я столько раз целовал и поцелую еще не раз. Провожу пальцем по экрану, задумчиво накренив голову. Моя. Единственная. Если мне удастся уладить дерьмо, происходящее в моей жизни, то она снова будет со мной рядом. В моей постели. В моих объятиях. А чуть позже, я клянусь, нас станет трое. А может и четверо. Черт. Блокирую экран. В отражении вижу свое осунувшееся лицо взгляд тухлый. Без моей любимой я никто. И вместо того, чтобы наслаждаться каждой минутой наедине с принцессой, развивает новую линейку вин под руководством Лоренса Моретти, я каждый чертов день просыпаюсь в холодном поту. Даже сейчас во мне бурлит гнев, перекрывая трепетные чувства к жене. Какой-то ублюдок желает развалить мой прекрасный мир. Но ничего. Я знаю, как с этим бороться. На пристани шумно. Впрочем, иначе не бывает. Местечко знаменито морепродуктами. Бентли паркуется в кармане в самом начале ряда. Я долго сижу в закаменевшей позе. Надеюсь, Олежка будет честен со мной, и эта встреча не обернется спектаклем с одним актером. Сглуши двигатель, прогуляйся. Мой молчаливый водитель все понимает. Достаточно короткого взгляда в зеркало заднего вида. Выхожу, расстегиваю пиджак. Рубашка под ним помялась. Плевать. На ходу кручу в башке известную мне информацию, пытаясь сообразить, с чего начать. Но все разруливается, само собой. Господин Северцев встречает меня неизменно подлой улыбкой. Олежа хочет показаться собранным, только уже все пальцы измял под столом. «Добрый вечер!» Жора раскрывает свой поганый рот. «Наконец-то поболтаем в уютной компании». «Какого черта ты здесь забыл?» «Хмурю брови, провожу большим пальцем по своей нижней губе». Встряхнуть бы его хорошенько, да накорм рыбам пустить. алек настоял на моем приезде. Да неужели? Кашусь на Алика. Того скручивает, словно у него жуткие кишечные колики. На лбу и висках приступает жирная испарина. Вот-вот штаны наложит. Присядь, Константин Евгеньевич. Разговорчик будет трудным. Жора толкает ногой табурет на высоких ножках. Что ж, сажусь. Рубашка липнет к пышущей гневом груди. «Понимаешь?» — Жора снимает очки в синей оправе. «Кто-то мешает нам обоим сосуществовать. Северцев мужик не из простых. Не в первый раз сталкиваюсь с ним. Любит решать все быстро и не морая руки. И что же? За минуту нашей беседы мой лучший друг, мой брат не по крови, слова не изрек. Трус чертов. Одна очень маленькая заноза, которую уже не один год нарывает. «Ты моей компании?» «Ну, — жует жвачку, — формально она твоя, но по-человечески так и принадлежит твоей жене». «Человечески? Ты знаешь, что означает это слово?» «Брось, Кость. Сейчас либо компания, либо твоя жена. Не время учить меня жизни». Квасит глащеную морду. Мышцы в бедрах пульсируют. «Ёптат, шарахнуть его ногой — и дело с концом. Я готов идти в открытую, Жорик». Но ты от чего то не спешишь. Да я же всего лишь спонсор, так скажем. Всем руководит достопочтенный господин Ветров. Знакомьтесь. Выводят меня из себя, как и Ветров, суки. Очко сжалось, Олежа. Решил, как в детстве. А что, Олежа? Аллилуйя, Ветров оживает. Именно с детства ты считаешь себя выше меня. Но я не дурак. Я знаю. Поэтому я и здесь. Скажи мне все. Перестань танцевать, несвойственный тебе танец». усмехается Пиджачок трещит по швам. «Вилла Давыдовых должна была стать моей. После смерти Виктора Давыдова я первый решил подкатить к Диане. Но ты, дружище, меня опередил. Шлюха повелась на тебя, будто ты в меде искупался». «Значит, бизнес. Понятно. Вполне объясним, Олежек, вполне. Растираю тенистый подбородок, качаю головой». Он женился на Ксюхе через год после нашей с Дианы свадьбы. Стерва на момент моей женисьбы уже года два работала на меня. Пыталась влиться не только в компанию, но и ко мне в койку. Конечно, я быстро ее осадил. Один раз поддался искушению по пьяни в ломбарде и все. Между нами больше ничего не было, даже намека. С появлением Дианы моя жизнь изменилась, завращалась только вокруг нее. Ксюха притаилась и незаметно слилась. Уволилась. И однажды за игрой в бильярд Олежа выдал новость «Я женюсь на Ксении». Удивился ли я? Еще бы. Вкусы друга я знал и поэтому уточнил, уверен ли он в своем выборе. Он ответил четко «Я ее люблю». завис Костян!» поднимая глаза на Ветрова. Жора опирается локти моего плечо. Оба уже предвосхищают победу. Задумался о том, как друг может оказаться последним чертилой? Легко сгребая ворот пиджака Ветрова в кулак. Стол наклоняется. На пол летят стеклянная солонка и перечница. Малочисленные посетители перестают разговаривать. «Угомонись, Аберон, не в твоих интересах!» Муха по кличке Жора жужжит над духом «Отвали, Северцев!» Рявкуя сквозь зубы. Мы с Олежей не сводим с друг друга глаз. «Хочешь, чтобы с твоей семьей все было хорошо? Отпусти Алика!» Но кулак сжимается крепче, ткань скрипит. Шаги от того, чтобы вырвать коды к некогда лучшему другу. Ты же все прекрасно понимаешь. Я думаю, давно заподозрил неладное. Та же Ксения. Не злись, она всего лишь пешка. Продолжает Северцев, оскверняя морской воздух своим гнилым дыханием. Жену не жалко было подкладывать под всех подряд. С тем расчетом и женился. Обводит языком верхний ряд зубов. Ублюдок. Возле нас в паре метров начинают кружить официанты. замечая боковым зрением. Прогуляемся-ка по бережку, втроем. Обсудим дальнейшие действия, чтобы все остались довольны. В этом Северцев прав. Я наскреп достаточно доказательств их причастности к моим проблемам. Но я хочу услышать все из первых уст. Отпускаю Ветрова, кривлюсь брезгливо, вытираю ладони бедро. Идемте.